Глава 24. Ари знал, в каком доме жила Кристина. Однажды проезжал мимо него, когда был по делам в акюреере. Он легко доберётся туда пешком. Только бы не опоздать. Он отчётливо понимал, что Кристине грозит опасность. Убийство Элиаса для него отодвинулось на задний план. Его не волновала и судьба запертой где-то женщины, скорее всего, уже мёртвой. Он был убеждён, что ему выпал шанс спасти Кристину и снова её завоевать. Томас не сразу осознал услышанное. Подсознательно он исходил из того, что ответственность за жестокое обращение с мальчиками целиком лежит на отце Йонатана. "Что вы сказали? Так это ваша мать запирала ребят в хранилище для картофеля?" переспросил он ошеломлённо. По голосу Йонатана было слышно, что этот рассказ давался ему нелегко. Да. Она была полноправной хозяйкой. Всё зависело от неё. Если считала необходимым, то била нас. Многие полностью ломались, проведя ночь в картофелехранилище. Томаса пробрала дрожь при одной только мысли об этом. Э-э, как на это реагировал ваш отец? Никак, ответил Йонатан и вздохнул. Отец не имел на маму никакого влияния. Более того, он помогал ей, если кто-то оказывал явное сопротивление. Но, думаю, не со зла. Он боялся её так же, как и мы, мальчишки. Вы единственный ребёнок. У вас нет братьев и сестёр. Не прерывая разговор, Томас старался не терять контроля над дорожной ситуацией и благодарил создателя за громкую связь. Нельзя было отставать от машин, ехавших перед ним на большой скорости. Есть, но они намного старше. И они уже уехали из дома, когда родители открыли этот летний лагерь. Вам нужно завтра прийти в отделение и дать показания. Томас старался говорить как можно мягче. Он испытывал сочувствие к этому мужчине, который после всех этих лет молчания решил рассказать о злодеяниях своих родителей. Я за вами заеду. Хорошо. Судя по голосу, разговор лишил Йонатана всех сил. Попрощавшись, Томас тут же позвонил Хельге, ехавшей в начале колонны, и кратко пересказал ей разговор с Йонатаном. «Я уже направила туда полицейских из Сойдер-Крюкюра. Они будут на месте раньше нас. Я сообщу им о картофелехранилище. Спасибо». «Вы там, в Сиглу Фьордюре, отлично поработали». Хельга положила трубку. У Томаса немного потеплело на душе».